Глава 37 Утром путники, затушив костер, собрали вещи и отвязали коней. Никто не заговаривал с Ирдом о его желании остаться, но он замечал на себе время от времени, бросаемые кем-нибудь взгляды, в которых чувствовалось ожидание, а в глазах так город считалась открытая неприязнь. Очевидно, он считал юношу предателем. Когда почти все было готово к отъезду, Ирд подошел к Эллу и сказал, — Я поеду с вами. «Почему — Почему? — спросил тот. — Не думаю, что там опаснее или страшнее, чем здесь, — ответил Ирт. — Не хочу оставаться один. Эл кивнул. Ему понравился честный ответ юноши, который не пытался выградить себя, а прямо сказал, что предпочитает один страх другому. Наверное, на его месте демоноборец тоже выбрал бы путешествие с друзьями, чем одиночество в сердце неведомых и опасных земель. Но на месте Ирда он почувствовать себя никак не мог. Что-что, а страх ему был совершенно чужд. Получив молчаливое согласие Элла, Ирд приторочил к седлу свой мешок и сел на лошадь. — Ну и хорошо, — проговорил Рад, покачав головой. Они отправились в путь. Дождь почти кончился и теперь едва моросил. Повсюду стояли лужи. Капли блестели в лучах утреннего солнца, наконец-то показавшегося из-за туч. Впрочем, на севере небо по-прежнему заволакивало мгла. И оттуда дул ветер, так что к середине дня снова мог пойти дождь. Справа и слева, словно гигантские немые стражи, выселись два пика, вершины которых скрывали облака. «Судя по карте, мы приближаемся к седловине перевала», — объявил Элл сверяясь с картой. Отряд ехал медленно, огибая остроугольные глыбы и пробираясь по узким тропам. Повсюду были только голые скалы, потрескавшиеся от времени и непогоды. Когда стемнело, путники продолжали путь и через некоторое время увидели, что добрались до вершины хребта, откуда им открылся вид на пустынную местность. До самого горизонта простиралась голая равнина, поросшая сухой бурой и желтой травой или вереском. С такой высоты нельзя было разобрать. Кое-где клубился густой молочный белый туман. Они ехали еще полночи, затем остановились на ночлег. Утром продолжили путь и не останавливались до самого вечера. Небо было затянуто тяжелыми тучами. Смеркаться начало еще в полдень, солнце не появлялось, и даже нельзя было понять, в какой оно стороне. «Смотрите!» — воскликнул Тогор, указывая на северо-восток. Там, словно вырастая из тумана, возвышался огромный замок, устремившийся в ночное небо острыми крепкими башнями, увенчанными железными шпилями. Высокие зубчатые стены были окружены рвом, из которого поднималась лениво клубящееся марево. Растекавшиеся вокруг на несколько десятков метров. «Подождем до утра», — произнес Эл, спешиваясь. «Сейчас они слишком сильны». «Они не учуют нас?» — забеспокоилась Лина. «Не знаю», — ответил Эл. «Во всяком случае, сегодня придется обойтись без костра. Давайте поищем место, где можно укрыться». Они осмотрелись и заметили недалеко от тропы высокий уступ, у подножия которого было так темно, что нельзя было разглядеть собственную руку. Тагор предложил переночевать там. — Думаю, вампиры видят в темноте, — сказал Рад с сомнением. — Если они нападут, мы окажемся в плачевном положении. — Если нас обнаружат, мы окажемся в нем в любом случае, — заметил Эл. — Так что давайте спрячем здесь животных... А сами устроимся поодаль, чтобы наблюдать за крепостью. Так они и сделали. Через некоторое время тучи разошлись, и показался месяц, тонкий, бледный, похожий на серп. Вокруг него мерцали едва различимые звезды Аладрим и Дульфазан. Я был не совсем честен, заговорил вдруг Ирт, когда сказал, что хочу ехать с вами, потому что боюсь оставаться. Помимо этого, мне стало. — Стыдно. — Это неплохо, — отозвался Рад. — Главное, чтобы ты не жалел и чувствовал, что сделал именно то, что хотел. — Да, — согласился юноша, — здесь мне легче, хотя и страшно. — Нам всем страшно, — холодно сказал Тагор. Еще как, — добавила Лина. — Думаю, всем, кроме Элла, — заметил Ирт. Они посмотрели на своего молчаливого спутника, едва различимого среди камней. «Мне нечего бояться», — отозвался тот. «Мои страхи остались в далеком прошлом». Некромант прикрыл глаза и прислушался. На расстоянии нескольких футов шептались его спутники. Ветер гнал тучи, что-то шевелилось в замке Эрдегуса. Холодное, мрачное и страшное. Эл посмотрел на своих спутников, и они внезапно показались ему безмерно одинокими в этой тьме, на этой ничейной земле, которой не должно было быть в мире. Со стороны замка донесся громкий пронзительный хохот, в котором слышались одновременно презрение, плач и торжество, жестокое и дикое. — Это вампиры! — прошептал Тогор, поднимаясь на ноги и замирая. — В чем дело? — Ирт увидел рядом бледное лицо Лиины. Она, остановившимися глазами, смотрела в темноту. — Приготовьтесь, — велел Эл, вытягивая из ножен меч. — Кажется, мы встретимся со своими противниками раньше, чем рассчитывали. — Не все ли равно? — сказал Рат, обнажая меч. — Это должно было случиться. — Ночью они сильны, — отозвался Эл, вглядываясь в темноту. — Их много, — добавил он. В тот же миг все увидели десятки бредных силуэтов, перебегавших с места на место у подножья хребта. Они с огромной скоростью приближались, почти без усилий, карабкаясь по острым и отвесным уступам. В лунном свете можно было различить тускло отсвечивающие доспехи и обнаженные мечи. «Среди них больше людей, чем вампиров», — объявил Эл. «Это хорошо, значит, они идут не за нами». «Тогда что им нужно?» — спросил Рат. «Кто знает, возможно, обычный патруль». Вдруг смех прекратился, и воцарилась мертвая тишина. Затем пронзительно заржала лошадь, к ней присоединилась другая. Эл почувствовал, как в воздухе разлился терпкий запах горячей крови. «Они здесь!» — выдохнул он. И в тот же миг отовсюду посыпались вампиры и вооруженные люди. Началась драка. Нападавших было раза в четыре больше, кроме того, часть из них еще просто не успела подняться по склону. Однако можно было не сомневаться, что, заслышав звуки битвы, они поспешат. Эл отразил рубящий удар сверху, отвел оружие врага и мощным ударом шип воина с ног. Тот упал на спину, ударившись шлемом о камень, Эл мгновенно добил его ударом в лицо. Меч вошел то ли в глаз, то ли в рот, разрушая кость. Справа брызнула кровь. Обернувшись, легионер увидел, что трое мечников теснят Тагора, рядом с которым валялись двое убитых, пораженных ножами. Церкач сражался коротким мечом и кинжалом, но его грудь была мокрой от крови. Эл хотел прийти ему на помощь, но в это время на него кинулся вампир, и он едва успел разрубить его от плеча до поясницы. Насферату умер в полете, а в землю ударилось уже бездыханное и быстро разлагающееся тело. В нескольких футах слева дрался Рат. Спина жреца была располосована когтями, плащ висел лохмотьями. Однако он ловко управлялся шестом и мечом. У его ног лежал воин с явно переломанной шеей. Другой, прижавшись к скале, зажимал окровавленной рукой распоротый живот. В его глазах застыл предсмертный ужас, а губы шевелились слабо и беззвучно. Казалось, он молится. Огромный мечник обрушил на Рада рубящий удар, и подставленный жрецом меч сломался, а лезвие противника скользнуло по плечу. Рад качнулся, сразу же получил рукоять в лицо. Его голова запрокинулась, из приоткрывшегося рта донесся едва слышный хрип элф три прыжка приблизился к сражавшимся и дуговым ударом снизу пронзил воина. Тот не успел даже понять, кто его убил. Из раны хлынула кровь, и он тяжело и беззвучно обрушился на камни. Лезвие вошло в печень. «Спасибо!» — Рад с трудом, удерживаясь на ногах, кивнул. По его разбитому лицу текла кровь. Жрец опирался на шест. Эл хотел бы помочь ему, но следовало проверить, как дела у остальных. Обернувшись, он выглядывался в темноту. Зеленоватый обрис его глаз слегка вспыхнул. Лина отбивалась от нанеседавших на нее воинов. Она успела убить одного, совершенно случайно ткнув его кинжалом в глаз, прежде чем появившиеся, словно из ниоткуда, вампиры разорвали ей грудь ударом когтей. Резкая боль пронзила ее, и она, слабо вскрикнув, упала на спину. Думаю, что уже умерла. Носферату с усмешкой замахнулся, чтобы добить девушку, но Эл перерубил ему позвоночник. С жутким воплем вампир упал назад, корчась в предсмертных судорогах. За это время Демоноборец приблизительно подсчитал, сколько в патруле вампиров, и начал уклоняться от людей, нападая на Носферату. Он рассчитывал, что его спутники сами справятся с такими же, как они, людьми. На себя же Эл решил взять противников посерьезней. Поразив упыря, который собирался добить Лиину, он вступил в схватку с другим, очень высоким и тощим. Вампир ловко защищался, кроме того, у него был меч, с которым он довольно умело управлялся. Эл догадался, что перед ним хозяин, вернее всего, начальник патруля. Через несколько секунд вампир понял, что ему не выстоит, и принялся беззвучно шевелить губами. эллу стало ясно, что он пытается использовать зов, чтобы предупредить своих слуг, оставшихся в замке. Демоноборец резко ушел из-под нацеленного ему в голову выпада и, поднырнув под клинок, нанес колющий удар в челюсть. Лезвие пробило голову вампира насквозь, и тот рухнул, покрываясь трупными пятнами.